Рыцарь, спавший на снегу. Госпоже Жудит Готье. Я не знал своего отца, сказал он мне однажды вечером. Случайный человек взял на себя заботу о моём бедном детстве, и первые годы моей юности прошли в замке, где жил он. Глубокий старик, маньяк и похондрик, занятый архитектурными и гидравлическими сооружениями и придумыванием садов, беседок и фонтанов. Он разорился на этих постройках, и после его смерти я поселился в этой комнате, которую с тех пор более не покидаю. Здесь прожил, прибавил он, тот, у кого не было приключений, потому что он был слишком современен той эпохе, которой более нет. Отсюда моё одиночество и то, что я кажусь гордым по отношению к судьбе. Ни из-за того, что она мне предлагала, оправдывало то, что я воздерживался с нисходить до него. Я вскоре ограничил свои желания некоторыми вещами, которые были скорее знаками их, нежели предметами. Я прибавил к ним там и сям немного цветов. Они не имеют иного смысла, кроме самих себя, и из-за этого я их еще более люблю. У меня есть также на подставках несколько стеклянных изделий, хрустальных и вещих. Недостаточно ли одного сосуда, чтобы вызвать присутствие всех источников, из которых мы не пили? И точно так же в морозном узоре окна Я вижу рисунки берегов, к которым я не причаливал, и лесов, в которых я не терялся. У меня висит также на стене этот портрет. Это похоже на эмблему и сон изображения судьбы. Через него могу я глубже всего заглянуть в себя. Это оно преподало мне самого себя, и в красноречии его печали я получил урок моей отрешённости. Его голос оживил её тишину, его руки замкнули двери её невидимыми ключами. Они находятся под охраной его вооружённой руки и его непреклонных глаз. Посмотрите на него, как я на него смотрел, и я желаю вам, чтобы оно заговорило с вами, как оно говорило со мной. Оно молчаливо, но оно не немое, потому что портреты говорят, если они и не изъясняются своими нарисованными губами, тем не менее их можно понять. В зеркале, отделенном рамой вокруг стекла, где они отражаются, они длящиеся присутствие какого-то существа, почти сверхъестественного, стоящего позади нас, когда мы смотрим на его образ, который быть может находиться в нас самих, бледный и подобный сну. Я долго вопрошал это угрюмое и голое лицо, это скорбное лицо с печальными глазами, Слегка припухлые губы надулись от глубокого недовольства, задумчивое лицо выражающее желание и горечь, подходит к этим рукам, устало ухватившимся за крестообразную рукоять высокой шпаги. Слабые, опечаленные руки не взмахнут более ею. Их изнемогший жест отказывается метнуть заснувшую молнию металла, которая тихо струится вдоль рёбер трёхгранного клинка. Ничего не оправдывает более воинской одежды. Свет на блестящем глянце оружия, как будто плавится в длинных белых слезах, и под этим воинственным одеянием, под всей этой ложной видимостью силы, чувствуется, как из глубины существа жизни и судьбы поднимается к этому открытому лицу душная влажность рыдания. Так эти руки на этой ненужной шпаге выражают жест покорности, отказа от попыток дальше владеть бесполезной ношей, непосильной по тяжести и более высокой, чем самый рост человека, который сопоставленный с ней, побеждён ею. Я долго думал об этом лице, об этом теле, которое твёрдо лишь благодаря облегкшим его несокрушимым доспехам, которые держится стоя благодаря лишь шпаге, на которую оно опирается. Самый шлем его, лежащий рядом, подсказывает, что он все же не захотел умереть под маской забрала и своим пышным убором позволить прохожим обманно счесть его тем, чем он кажется, что он не захотел умереть в этой суровой железной позе, ложь которой он отверг, хотя и слишком поздно разбил ее непоправимые черты, что он не захотел умереть, не показав всем самого себя в правдивой наготе своего лица. Кем был когда-то этот подлинный человек, эмблема которого пережила видимость его существа. Старинные хроники приводят имя его и рассказывают его историю, историю его деяний, которые достаточно объяснить, чтобы понять смысл его души. Он жил в век насилия и хитрости. Он действовал словом и шпагой. Он откровенно запятнал себя всеми человеческими пороками, не будучи ни более жадным, ни менее грубым, чем те, кого он грабил или побеждал. С теми, кто плутовал, он сам лукаво искажал вес их неверных весов. Он предавался тому, чего жизнь требует от всех людей, тому, что называется жизнью, и повествователи его деяний, указав их время и сущность, сообщают что он умер от недомогания, схваченного им однажды в горах, когда ведя своих солдат, он провёл холодную ночь под открытым небом на снегу. О, брат мой из старых веков, вечный брат мой! Я постоянно думаю об этой ночи твоей жизни, об этой ночи, когда ты был тем, кто спит на снегу. Лишь тогда понял ты смысл своего прошлого, низость твоих желаний, позор твоих печальных дней. У тебя лицо человека, который увидел прямо самого себя. Чистый, холодный, целомодренный снег дал тебе своей белизной возрождающий урок. Снег просочился в стальные скрепы твоей гордости, он плакал перед железным лицом твоего высокомерия, он похоронил в тебе под своим саваном суетную скалистую груду твоих ошибок, подобно тому, как изгладил вокруг тебя своим медленным падением лицевые трещины старых камней и колючие острия бесплодных трав. Горе тому, кто рискует своей жизнью ради своих желаний. Бывают иногда в судьбе таинственные встречи. Есть под нашими шагами плоскость и зеркал, где мы видим себя целиком, вместо мутных и тусклых болот, которые были цвета наших глаз. Есть в нас хлопья чистоты и сна, которые гасят тепловатый пепел огней, у которых мы грели наши проворные и шероховатые руки. Но, увы... Чистый рыцарь на рассвете искупительной ночи, ты не мог вынести её тайного стыда, и перед белой, спокойной и ясной поляной ты затрепетал от своим прошлым. Ты затрепетал от погасшей лихорадки того, чем ты был, и ты почувствовал, что внутри тебя растёт, как на сверхестественной могиле погребальная лилия, евангелический сок, который твоё существо больше не могло питать, и стебель, который зримо распустил в нетвоего поражение, в больной и скорбной прелести твоего лица. свой цветок с холодными лепестками твоих ног и рук и тогда спустившись со снегов смертельных вершин и возвратившись в мёртвые города твоих древних снов и в пустые дворцы твоих старых желаний среди суетной роскоши и славы твоих былых замыслов ты пережил томительные дни и медленные агонии в стыде за то, чем ты более не был и сожалении о том, чем ты не мог быть твоё гибельное прошлое слишком упорно жило в тебе, чтобы противное ему будущее не погибло от заражающего его прикосновения, и так страдал ты, стиснутый грубой и низкой материей своего существа, хотя и торжествуя над ней чистым ликом твоей печали. Так страдал ты, когда художник изобразил на своём безыменном полотне эмблему, которую ты стал. Этот портрет украшает стену моей комнаты. Он известил меня обо мне самом, он говорил моему одиночеству всей наукой твоей печали. Это он преподал мне не искать приключений вне самого себя, ибо все наши шаги отмечаются на снегу и при малейшем ветерке так быстро стираются, что нельзя более по ним вернуться, откуда пришёл. Поэтому Как наступает вечер за окнами обмёрзшими растительностью лесов и узорами воображаемых песчаных берегов, который будет во мне незаметное сожаление о том, что я не причалил к ним и не спал на них, тогда, бережно касаясь рукой вещих и пустых сосудов, которыми тешатся мои грёзы о жажде и волшебных напитках, я смотрю поверх цветов консолей на стеной портрет в черепаховой и обеновой раме. Древний и молчаливый портрет рыцаря в ледяных доспехах с бледным лицом и со шпагою, который спал на снегу.